Звук. Радиопрограмма. Пять языков любви. Здравствуйте. У микрофона Юрий Захватаев и Елена Дертяева. Предлагаем вашему вниманию передачу Пять языков любви. Тема сегодняшнего разговора влюблённость. Большинство из нас заключают браки по любви. Мы встречаем человека, привлекательного внешне, внутренне. Нас словно ударяет током. Сердце бьет тревогу. Нам хочется узнать друг друга поближе. Мы ищем любовь. И задолго до того, как чувства разгорелись в полную силу, говорим себе «Кажется, я влюбился». И если чувства взаимны, мы начинаем подумывать о свадьбе, Ведь считается, что влюбленность – лучшая основа для прочного брака. Влюбленность действительно сродни эйфории. Мы словно одержимы, мы мечтаем о встрече, держимся за руки, наши сердца бьются в унисон, и наши избранники или избранница безупречны и лишены всяческих недостатков. И не все ли равно, что думают об этом остальные? Да свадьба семейную жизнь мы видим в розовом цвете. Вместе мы будем счастливы. Это у других случаются скандалы. Но у нас-то всё будет по-другому. Согласись, трудно думать иначе, когда ты влюблён. Но, к сожалению, это всё иллюзии. Влюбляемся мы ненадолго. И даже психологи пришли к выводу, что романтическое увлечение продолжается в среднем два года. Ну, а если чувства приходится скрывать, то чуточку дольше. Но в итоге все мы спускаемся с облаков на землю, открываем глаза и видим, что рядом пренеприятнейший субъект. Мелочи, которых мы прежде не замечали, превращаются в горы. Добро пожаловать в настоящую семейную жизнь. В мир, где ботинки разбредаются по передней. Носки пропадают без вести где постоянно спорят, кому вынести мусор. «В этом мире можно ранить взглядом и словом». «И тут влюблённые могут стать врагами, а дом полем битвы». Куда подевались чувства? Да и были ли они? Ну, наверное, были. «Ах, я ошиблась! Ах, он ошибся!» Ну, конечно, была ошибка, общая ошибка, которая заключалась в том, что мы считали влюблённость вечной. Хотя влюблённость даёт нам ощущение небывалого счастья, это чувство непрочное и эгоистичное. Некоторые исследователи говорят, что влюблённость вообще нельзя называть любовью. Она не настоящая любовь по трём причинам. Во-первых, влюблённость – это не акт воли, не сознательный выбор. Часто мы влюбляемся не вовремя и не в тех. Ну а во-вторых, влюблённость – это не настоящая любовь, потому что не требует от нас сознательных усилий. Что бы мы ни делали влюбившись, всё даётся с лёгкостью. Инстинкт толкает влюблённых на странные и необычные для них поступки. В третьих, влюблённому не интересно, будет ли его партнёр расти и развиваться. Если влюбляясь, мы преследуем какую-то цель, так это убежать от одиночества и, возможно, покончить с ним навсегда, вступив в брак.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 Наши чувства оказались иллюзией, и многие считают, что перед ними два пути. Первый – всю жизнь мучиться с нелюбивым супругом. Или второй – попытать счастье с другим. Сегодня, к сожалению, чаще люди выбирают второй. Наши родители предпочитали первый. Но статистика доказывает, что развод во вторых и третьих браках еще больше – в первых. Однако, оказывается, что есть лучший путь. Что влюблённость – это временный эмоциональный всплеск. А теперь пора отправляться с нашим супругом на поиски настоящей любви. Любви, которая не будет наваждением, в которой соединятся разум и чувства. Именно такая любовь является актом воли, Она требует дисциплины и признаёт необходимость роста. И наша основная эмоциональная потребность не влюбиться, а быть по-настоящему любимым. Узнать не инстинктивную любовь, а любовь-выбор. Такая любовь требует сил. И вы стараетесь на благо другого человека. И если вам это удаётся, вы и сами радуетесь от того, что любите по-настоящему. Вообще, ты знаешь, настоящая любовь Родиться не может до тех пор, пока не умрет влюбленность. Наваждение не может длиться вечно. В учебнике брака это всего лишь предисловие. А сама книга о любви продиктована разумом и волей. Именно к такой любви нас призвал Господь Бог. Это любовь сознательная». В наших следующих программах мы подробно обсудим языки любви, изучая которые вы и ваш супруг научитесь лучше понимать друг друга. Ведь когда сосуд любви полон, мир залит солнцем, и вы можете реализовать все свои способности. И прежде чем расстаться с вами, наши уважаемые слушатели, запишите наш адрес, по которому мы всегда будем ждать ваших писем. 603 нижний новгород Абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Мы готовы к общению с вами на любые волнующие вас темы. Пишите, мы непременно ответим. До свидания, и благословит вас Господь!